Глава тринадцатая. Творчество и сексуальность. После того, как изменились мои представления о том, на что может быть способно моё тело и как оно может чувствовать и ощущать, моя жизнь начала трансформироваться. Во мне стала пробуждаться какая-то часть, которая до этого момента была угнетена и мешала мне чувствовать удовлетворение от жизни. У меня начали появляться идеи для создания собственных продуктов, которые я могу использовать на своих консультациях. Как психолог я знала, что с помощью цепляющих изображений и нужных вопросов к ним можно вытащить на поверхность много информации, которая тщательно скрывалась или не была полностью осознанна. Эта информация очень нужна в психотерапии для того, чтобы запустить процесс восстановления психики. Чуть раньше, на период моей работы в психологическом центре, пришлось время, когда я вела занятия с детьми и их родителями. Я работала с разными возрастами, но в большей степени я вела детско-родительские группы, на которые ко мне приходили мамы с детьми раннего возраста. Помимо вопросов, связанных с детским развитием, мамы делились со мной, как непросто, по-женски им приходится. Их обессиленность и опустошение я порой ощущала кожей. Это трудно передать словами, когда, казалось бы, молодая, привлекательная женщина, мама, но уже уставшая от всего и с потухшим взглядом. Позже я начала понемногу набирать клиентов для частной практики, и большинство из них обращалось с опросом о том, как найти в себе силы и ресурсы. Тогда у меня начали появляться идеи того, чтобы создать инструмент для работы в частной практике, нужный именно тем людям, которые приходили ко мне. Так когда этого обстоятельства моей жизни складывались особенным образом и мне приходилось самой быть в позиции поиска ресурсов, как внешних, так и внутренних, я осознала необходимость создания такого продукта. и им стала моя первая колода метафорических ассоциативных карт, источник силы многообразия ресурсов. Я ощущала тесную связь между пробужденной чувственностью, чувствительностью, и сильным желанием создавать и рисовать, хотя до этого я не делала ничего подобного. После того, как эскизы и методичка были готовы, я начала предлагать их людям и увидела отклик. Потом пришло осознание того, что мне одной работать с этими эскизами не очень удобно. И если это имело эффект у меня и у тех, кто обращался ко мне за помощью, значит, поможет и другим людям и я решила предложить мой продукт издательствам. Так получилось, что эта колода через издательство попала в мир, а моя частная практика расширилась. Ко мне на консультации приходили женщины с разными судьбами и удивительными случаями. Меня окружали прекрасные, вдохновляющие женщины, каждая из которых транслировала какую-то еле уловимую, но ощутимую на уровне общения грань женственности и глубокой женской природы. Я видела, насколько прекрасна, многогранна, глубинна женская природа. Но не все женщины видят её в себе. Более того, я вижу и чувствую, как неповторимая и удивительная женщина, сидящая передо мной на консультации или просто в быту. Но когда произношу это, часто сталкиваюсь с отрицанием, ну вроде «ну что ты, я самая обычная, а вот она...» Ставить нужное сравнение с подругой, кинозвездой, блогером и так далее. Вот она супер. Я была свидетелем другого поведения, когда за словами «я королева» и завышенной самооценкой, транслируемой на публику, часто скрывалась неудовлетворенность, страх, неуверенность. Но это не про глубинность и удовольствие, а скорее про подмену понятий. Так я начала рисовать свою вторую колоду метафорических ассоциативных карт «Сила женских состояний», в которой я хотела показать женщинам, насколько они прекрасны, и как они это игнорируют, зачастую прикрываясь позицией жертвы. Более того, мало посмотреть, важно почувствовать именно это состояние. Поэтому помимо карт с изображениями разных грани женской природы и сексуальности, я сделала ещё и карточки-подсказки, отсылающие к действиям, которые помогут ощутить состояние силы по-женски. Как это — быть несильной женщиной, а с женщиной в своей силе. Постепенно с развитием частной практики и работы над собой пришло осознание, что женская глубинная природа тесно связана с интуитивностью. Чувствующая женщина – это женщина интуитивная. Интуиция связана с подсознанием. Так была создана третья колода – подсказки подсознания а результаты частной практики легли в основу книги «Источник сил, энергии вдохновения», в которой я описала техники ресурсной терапии, которые показали результат не только мне. Удивительно, но всё это произошло со мной, когда я начала активно изучать возможности своего тела и разума. Такие смелые заявления я позволяю себе, потому что до этого момента, когда я ничем подобным не занималась, моя жизнь была совсем иной. Там не было места творчеству, зато были таблицы, формулы, регламенты, нормативы, сроки. И я предположить не могла, что, развивая в себе способность к оргазмичности, я получу ещё и такой бонус, который развернёт мою жизнь на восемьдесят градусов. Туда, где удовольствие и удовлетворение можно получать не только от тела, но и от возможности творить и создавать где работа — не обязанность и необходимость для выживания, так как является единственным источником заработка, а удивительное приключение, которое раскрывает каждый день мои способности и таланты. Когда перестраивается система восприятия и действительности, тело начинает чувствовать, ощущать не просто острее, а появляется глубинное чувствование. Нетрудно это объяснить с позиции науки, статистики, цифр — Но принятие своей природы и женской силы открывает удивительные возможности. Одна из моих клиенток, встав на этот путь, неожиданно открыла для себя способность к танцу. У неё не было хореографического образования. Она недавно стала мамой во второй раз, не работала, находилась по большей части только дома. Но неожиданно для самой себя она начала танцевать. И не просто танцевать а практиковать спонтанный танец, передавая через него свои эмоции. Уже через несколько недель она начала снимать зал и вести группу по спонтанному танцу. Вам может показаться, что всё, что я здесь описываю, просто совпадение, но примеры подобного рода не единичны. И это касалось не только случаев из моей частной практики. Когда я проходила обучение телесно-ориентированной танцевальной терапии, а также практикам, направленным на развитие межполушарного взаимодействия и природной оргазмичности, то наблюдала, как женщины, которые были со мной в одной группе, систематически выполняли домашние задания, менялись у меня на глазах. Так, в группе учениц вместе со мной была женщина, которая по профессии экономист и бухгалтер. У неё на тот момент было своё дело. Она занималась консультациями юридических лиц в вопросах бухгалтерии, а некоторых из них вела как бухгалтер. Спустя полтора месяца я увидела, что она придумала свой курс «Цифровизация времени», который был на 90% психологическим. И она начала набирать учениц на свои семинары, где не было бухгалтерии зато было искреннее желание научить разумно распределять время и энергию в течение дня, приумножать их с помощью психологических практик. Вот так. Бухгалтер — креативный психолог-новатор. Не берусь утверждать, что, выполняя те или иные практики, вы получите тот же результат, который получила я, или который вы увидели в примерах из моей частной практики, но я убеждена, что вы начнёте пробуждаться и пройдёте этот путь по-своему, с присущей вам уникальностью. Ведь этот опыт будет только ваш. Вы не сможете пройти этот путь в точности так, как получалось у меня или у других женщин, вставших на него. Для вас начнет открываться только ваша, неповторимая, глубинная, творческая, интуитивная, чувственная и чувствующая женская сила. Пробуждение в себе глубинной женщины И раскрытие женской силы это принятие красоты, женственности, мягкости, чувственности любви, способности доставлять и получать удовольствие самой себе и в то же время способность нести ответственность за свою жизнь. Сексуальность это как раз то качество, которое дано нам от рождения способность получать и доставлять себе удовольствие, но в процессе взросления Это качество прячется, искажается, и способность к тому, чтобы получать удовольствие, угасает или утрачивается вовсе. Поэтому развитие сексуальности тесно связано с пробуждением сексуальной энергии. Сексуальная энергия и сексуальность — это не пошлость, похоть, слепые желания, продиктованные потребностями тела или эгоизмом. Это про любовь и удовольствие в первую очередь по отношению к себе. Ждать такого поведения со стороны партнёра, чтобы он сам догадался, как нам приятно, — это детская позиция. Если же мы говорим о взрослой, мудрой, глубинной женщине, то она сама знает, как доставить себе удовольствие, чтобы и от близости с партнёром получить большее наслаждение. А уже потом, в качестве приятных бонусов, Велика вероятность того, что наши способности ощущения станут интенсивнее, ярче. У нас появится больше энергии и понимание того, как с помощью этого делать свои желания частью реальности и создавать жизнь мечты. Практика дыхание удовольствия. Примечание: если не получится дышать и сокращать и расслаблять отдельные группы мышц, то сжимаете и расслабляете все интимные мышцы. Но постепенно, выполняя систематически эту практику, вы научитесь дифференцированной работе разных групп мышц. Вход в расслабленное состояние. Лягте удобно. Поверхность, на которой вы лежите, должна быть ровной и твёрдой.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 Там нет напряжения или сопротивления. Расслабляются шея, горло, плечи, локти, предплечья, кисти рук, спина, живот,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 А теперь устремите взор внутрь вашего тела в область матки. Почувствуйте ее движение во время вдоха и выдоха. Усилием воли расслабьте эту область, делая выдох, как бы матка. Задержите дыхание на несколько секунд и полностью расслабьтесь. Вдох. Тело наполняется живительным воздухом. А вдыхаем через матку и задерживаем дыхание на несколько секунд. Вдох. И выдох. Вдох. И выдох. И сделайте так несколько дыхательных циклов. Вдох. И выдох. Спустя немного времени вы, скорее всего, почувствуете сексуальное возбуждение, которое появляется из глубины матки. Это нормально. А теперь подключаем антивные мышцы. Вдох. Сокращаем и подтягиваем мышцы передней стенки по направлению к матке. Выдох. Полностью расслабляемся. Вдох. Сокращаем и подтягиваем мышцы задней стенки по направлению к матке выдох, полностью расслабляемся. Вдох, сокращаем мышцы передней стенки, выдох, расслабляемся. Вдох, сокращаем мышцы задней стенки, расслабляемся. Дышите так столько, сколько вам покажется комфортным. Главное, выходим из расслабленного состояния. Сделайте пару глубоких вдохов и выдохов. По готовности открывайте глаза.